Глава 23. Эсси. Лондон, ноябрь 1912 года. Эсси приостановилась развешивать бельё над плитой и ослабила на спине завязки фартука. Приложив влажную и прохладную наволочку к лицу, она присела на кухонный стол. У неё кружилась голова, и она чувствовала такую усталость, чего раньше с ней не случалось. На плите оставался ещё целый котёл с замоченным бельём. Но перед тем, как его следовало развесить, у Эсси оставалось несколько свободных минут, чтобы бельё до конца отмокло. И это её очень радовало. Герти читала в комнате наверху. Мама спала в гостиной. А Фредди? Да кто ж знал, когда Фредди вообще бывает дома? Эсси склонилась, чтобы расшнуровать ботинок. и почувствовала резкий прилив крови к голове. Она выпрямилась и, глядя на развешенное бельё, сделала нехитрые подсчёты в голове. Два месяца. Прошло уже два месяца, когда у неё последний раз шла кровь. Первым её желанием было броситься к матери и зарыться лицом у неё в коленях. Но она знала, что ни одно слово «утешение» не слетит с языка матери. Её руки не коснутся головы дочери, чтобы успокоить её. Будут только осмеяния и упрёки. Мать вышвырнет её вон, как только узнает, что старшая дочь ждёт ребёнка. Разве она не твердила ей об этом тысячу раз? Эсси ощупала свой живот. Ей показалось, что она почувствовала вибрации внутри себя. Естественно, это у неё от волнения трепетало сердце, а в голове теснились мысли. об Эдварде. Она вспоминала его сильные руки, синий коридор в квартире в Мэйфере, прогулки в гайд-парке. Она ничего не знала о нём с тех пор, как он отплыл в Бостон. Да, она и не рассчитывала. Но если Эдвард говорил правду, что было не всегда, то он должен был вернуться в Лондон со дня на день. На цыпочках она прокралась в мамину комнату и стащила из папиного комода лист бумаги. Проходя мимо матери, развалившейся и храпящей в своём кресле, на обратном пути Эсси взглянула на её серое лицо и вдруг замерла. От страха у неё задрожали ноги. А что, если это и её будущее? Усмирив свои страхи и не обращая внимания на подступившую тошноту, Эсси прошмыгнула мимо сопящей матери. Вернувшись в кухню, она написала письмо своему возлюбленному. «Дорогой Эдвард, надеюсь, твой визит в Бостон прошёл успешно. Когда мы виделись в последний раз, ты обещал, что вернёшься в Лондон в ноябре, и я жду не дождусь. Мне нужно увидеться с тобой как можно скорее. Я беременна. Сперва я была потрясена, но сейчас уверена в этом. Я понимаю, что ты предпочёл бы услышать эту новость непосредственно от меня». Я с нетерпением жду скорейшей встречи с тобой. Она на мгновение замялась перед тем, как закончить. Чтобы мы вместе смогли обсудить план действий. Э. Засунув письмо в конверт, Эсси запечатала его воском от свечи. Затем она написала адрес. Помедлив, дрожащей рукой, она добавила ещё одно слово, подчеркнув его. «Личное».